«Слишком много тайн». «Пальцы чешутся, к чему бы?» «К посещению душегуба». Уильям Шекспир, Макбет. Перевод Бориса Пастернака. Сожрук с Фаридом до глубокой ночи и весь следующий день искали стеклянного человечка, которого застукали под кроватью Мэгги. Даже Черный Принц и Мортимер в какой-то момент сдались, Но не Сожрук, тот слишком хорошо помнил ненависть на лице Орфея, когда они столкнулись в последний раз. Его огонь лишил врага всего — силы, влияния, богатства. А еще Сожрук отверг дружбу Орфея и выказал ему свое презрение, вступив в союз с его противником. Нет, появление стеклянного человечка и деревяшек не предвещало ничего хорошего. Орфей был жив и жаждал мести — Теперь у Сажирука не оставалось в этом сомнений. Знать бы еще, что задумал этот негодяй. «Я думал написать для тебя роль получше, но ты и слышать не хотел об этом». Много воды утекло с тех пор, как Орфей бросил ему этот упрек. Но Сажирук не забыл звучавшую в его голосе обиду. И почему им всем так хотелось написать его жизнь? Сперва Фенолео, потом Орфею. «Играй ту роль, огненный танцор, какую мы тебе укажем». Сажирук не хотел себе никакой роли. Он всегда жил одним днем, без цели, позволяя минутам сменять друг друга, а годам лететь. Может, потому они и сочинили его историю, что он был как чистый лист, без собственных планов, всегда лишь играючи, управлявшийся с тем, что подбрасывало ему жизнь. И что, Сажирук, разве это плохо? Фарид исчез, как только Сажирук сказал ему, что приостанавливает поиск стеклянного человечка оррфей ранил ифарида но тот был не злопамятен и легко отходчив даже когда сожукк напомнил ему о подземелье в котором негодяй едва не приказал его убить фарид только посмеялся Ну и что мы же тогда обвели двоеглазового вокруг пальца и снова сделаем это если он планирует какую-то подлость сделаем ли раксана не скрывала гнева когда он снова явился домой лишь под вечер В сборе урожая оливок у нее было только два помощника — он и Ехан. Ехан поцеловал мать на прощание и вернулся в свою мастерскую, не удостоив Сожирука даже взглядом. Сам виноват Сожирук. Гнев раксаны и Ехана, их непонимающие взгляды, когда он пытался им напомнить, насколько опасен Орфей. Вот к чему привело его молчание. Даже взгляд Нияма с недоумением вопрошал, стоит ли так тревожиться из-за стеклянного человечка. Но Сожирук все эти годы просто не знал, как объяснить им правду. И теперь вся его затянувшаяся ложь стояла между ним и теми, кого он любил. Я был в другом мире. Орфей тоже оттуда родом. Его голос вернул меня сюда. Человек, которого вы называете чернильным шелкопрядом, написал книгу, которая рассказывает обо всех нас. Орфей так ее любит, что предпочитает ее собственному миру и вчитал себя в нее. И как бы это прозвучало? Как будто огненный танцор лишился разума. Хорошо он мог попросить Мортимера, Мэгги или Эленор подтвердить его историю. Может, даже Фенолио. Хотя ему-то доверия по-прежнему не было. Но никто из них не видел, как на пустой проселочной дороге Орфей с заплаканными глазами признался, что он, Сожрук, был героем его безутешного детства. И что только мог замыслить Орфей. На следующее утро Сожирук с Роксаной принесли к прессу оливки, которую она собрала вместе с Еханом. «Поговори с ней, Сожирук. Расскажи ей, наконец, всё подталкивал он сам себя, пока золотое масло сочилось из пресса в бутылке. «Объясни ей тот страх, который она видит в твоих глазах». Но он молчал. Как молчал все эти годы. Он так и остался трусом. Этого не изменила даже смерть». Белые женщины избавили его лишь от страха перед миром, но не перед собственной слабостью.